Глава девятая Отпустив Веславу с наказом помогать Милаве, а точнее под присмотром Милавы, я почувствовал некоторое облегчение. Пусть все же эти две кошки царапаются между собой, главное, чтобы Веслава была под присмотром. Мысли о предстоящем ночном штурме савинного не давали покоя. План был прост, как топор, но от этого не менее действенный. Под покровом темноты мы пойдем к стенам, забросим к кошки, поднимемся по стенам, используя лестницы, и захватим Душана с компанией. В этот раз обойдемся без гениальных идей по открытию ворот. Под чутким руководством Мелавы смастерили крепкие, легкие и прочные веревочные лестницы. Работа спорилась, их к полудню два десятка моих мужиков которых я оставил возле харчевни старика Савы, уже заканчивали мастерить длинные лестницы для штурма стен. К вечеру должны подойти. Жаль, Сава куда-то запропастился, вот же ж старый хрыч. Скрылся, видать, понял, что его делишки с Ярополком всплывут наружу и решил сделать ноги, пока не поздно. Ну и ладно, мне сейчас не до него. Савины нужно брать, и чем быстрее, тем лучше. Я прошелся по лагерю, осматривая воинов. Все были готовы к бою. Добрыня после нашего утреннего спарринга ходил важный. Рука, кажется, его больше не беспокоила, и он рвался в бой. Ратибор был невозмутим. Сидел в стороне, бормоча что-то себе под нос. Наверное, с духами советуется. А вот дракан выглядел каким-то вялым. Подозревая, что срыв предыдущего плана сильно ударил по его самолюбию. Я подошел к нему, хлопнул по плечу. — Ни кись, ни драган! — сказал я, улыбнувшись. — Сегодня все будет по-другому. Мы возьмем Савина. Драган вздохнул и потер подбородок. — Я не подведу староста, — пробурчал он. — Конечно, не подведешь, — успокоил я его. Я заметил Веславу, которая в этот момент как раз проходила мимо. Она поймала мой взгляд, и на ее губах мелькнула едва заметная улыбка. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в багровые тона. Скоро наступит ночь, а вместе с ней и час расплаты. И едва наступила темень, я уже стоял на берегу, всматриваясь в туман, который окутывал Савиное. Готовы? Короткий вопрос, брошенный моим бойцам. Со мной дюжина лучших, в их числе и Ратибор. Остальные, ведомые Драганом и Добрыней, пойдут на штурм с юга отвлекающий маневр, пока мы будем проникать с востока через реку. В ответ молчаливые кивки, лица сосредоточены. — Помните, наша цель — душа на его кодла. Захватим их, и победа за нами. Ратибор хмыкнул. — Духи говорят, что легко не будет. — А когда было легко? — усмехнулся я, подхватывая топор. — Пошли? Мы бесшумно шли вдоль берега. Крюки кошки легкие и прочные. Цепляемся за бревна частокола... Один за другим взбираемся наверх. Идем по тому же проторенному пути. Под покровом темноты мы двигались к Савиному. Воины вооружены до зубов, и я во главе. Каждый шаг мы делали с предельной осторожностью, стараясь не производить ни малейшего шума. Сухая трава шлестила под ногами, в воздухе висел запах прелы листвы и дыма от далеких костров. Перемахнув через стену, мы бесшумно приземлились в узком, заросшем сорняками закутке, Тишина стояла почти осязаемая, нарушаемая лишь редким уханьем совы где-то вдали. Мы осторожно свернули за угол, крадучись к центру поселения, стараясь не нарушать царящего вокруг безмолвия. Впереди замаячила площадь, а на ней крепкий, срубленный из толстых, потемневших от времени бревен терем старосты. Двое стражников, вооруженных копьями и короткими топорами, лениво переговаривались у входа, Не подозревая о нашем приближении, один из них, коренастый, сокладистой темной бородой, зевнул, потянулся и оперся плечом о косек двери. Второй худощавый с острым взглядом лениво вводил наконечником копья по земле, вырисовывая незамысловатые узоры. Ратибор, возьмешь прошептал я, кивая на стражу. Мне не хотелось привлекать лишнего внимания раньше времени. Ратибор, не говоря ни слова, вышел вперед. Его фигура распрямилась, он шагнул к стражникам, что-то негромко говоря на своем непонятном простому человеку языке. Те с удивлением уставились на него с праздным любопытством. Темнообородый хмыкнул и что-то спросил, явно насмехаясь над чудным видом Ратибора и его странной речью. В этот момент высокий стражник, обладавший, как оказалось, не только острым взглядом, но и отменным слухом, заметил нас, прячущихся в тени соседнего дома. Его глаза расширились. Он резко выпрямился, язычно крикнул, взмахнув копьем. «Тревога! Чужие!» В следующее мгновение тишину ночи разорвали боевые кличи. Ратибор, не теряя ни секунды, метнулся к рыжебородому, выхватил из-за пояса короткий на но широкий нож и одним отточенным движением полоснул стражника по горлу. Тот даже не успел вскрикнуть. Лишь захрипел, хватаясь за рану, и медленно осел на землю, роняя топор. Кровь хлынула из раны, окрашивая землю вокруг в багровый цвет. Высокий стражник не стал дожидаться своей участи, он бросился на Ратибора, целясь копьем в грудь. Но мой товарищ оказался проворнее. Он ушел в сторону, ловко перехватив древко копья и с силой дернул на себя. Стражник, не удержав равновесия, пошатнулся, и в этот момент Ратибор, молниеносно развернувшись, ударил его ногой в колено. Хрустнул сустав, стражник взвыл от боли и свалился, выпуская копье из ослабевших пальцев. Я выскочил из укрытия, сжимая в руке топор. Мои воины, не дожидаясь команды, бросились в атаку, тесня оставшихся защитников Савинова, которые, разбуженные шумом, начали выбегать из домов. Бой закипел яростный, беспощадный. Звон стали, крики раненых, хрипы умирающих. Все смешалось в один жуткий, леденящий душу гул. Да уж, опять не по плану все пошло. Может, попросить у какой-нибудь навык по планированию? Не смешная шурка, но какой-то смысл в ней есть. Мне пришлось сойтись с двумя противниками сразу. Один из них невысокий, но крепко сбитый, орудовал коротким топором, пытаясь достать меня быстрыми колющими ударами. Второй вооруженный топором, похожим на мой, но чуть более массивным, старался зайти сбоку, нанося мощные рубящие удары. Навыки вежи помогали мне уворачиваться, блокировать удары, и искать бреши в обороне противников. Я чувствовал силу, текущую по моим венам, придающую мне ловкости и реакции. Вовремя я подкачал второй ранг боевых навыков. Думаю, надо и третий ранг взять. Чтобы меньше времени тратить на бой, интересно, что даст этот ранг. Второй дал очень важное боевое предвидение а третий ранкачом. Я парировал выпад одновременно, уходя от удара топора, едва не раскроившего мне череп. Сделав обманное движение, я заставил первого раскрыться и нанес ему удар рукоятью топора в висок. Тот покачнулся, схватился за ушибленное место, и я, не давая ему опомниться, обрушил на него град ударов. Первый упал, дергаясь в агонии и заливая землю кровью. Второй противник, видя падение своего товарища, сражался с удвоенной яростью. Его топор свистел в воздухе, оставляя глубокие зарубки на деревянных стенах домов, мимо которых мы кружили в смертельном танце. Я едва успевал уворачиваться от его атак, чувствуя, как лезвие топора рассекает воздух в опасной близости от моего тела. Один удар все же задел меня, оставив глубокий болезненный порез на плече. Горячая кровь хлынула из раны, заливая одежду. Боль обжигала огнем, но я стиснул зубы. Собрав всю свою волю в кулак, я нанес противнику мощный удар топором в плечо. Тот взвыл от боли, но не упал. Он был силен и упрям. Но я был сильнее. Я продолжил теснить противника, нанося удар за ударом. Мой топор мелькал в воздухе, как молния. Наконец, после очередного удачного попадания, противник пошатнулся, его топор выпал из ослабевших рук, и он припал на колени, а затем и вовсе повалился на землю, не в силах подняться. Я облегченно вздохнул, бой был окончен, по крайней мере здесь, на площади, но расслабляться было рано. Нужно было обыскать терем, найти Душана и Ярополка, если они еще здесь. «Обыщите терем», — приказал я своим воинам, — «только осторожно, там могут быть еще». «Сам же я подошел к Ратибору, который все еще стоял с телами убитых стражников, и что-то шептал, закрыв глаза. «Все в порядке?» — спросил я его. Он открыл глаза и посмотрел на меня. Его взгляд был странным, каким-то отсутствующим. «Духи говорят, что это еще не конец», — произнес он. «Я слышал бой, который развернулся у ворот. Хорошо, что эта площадь была укрыта от воинов» которые там сражались, иначе здесь мы все и остались бы. — Еще не конец, согласен, — буркнул я. — Душана надо брать. Я кивнул на терем староста и помог бору подняться. Мы врываемся в терем, за столом сидит Прохор староста Савинова, глаза его округляются от удивления. — Ты! — выдавливает он. — Я. Где душа? Где полк? Прохор молчит, испуганно озираясь. Но из-за его спины выходит настоящий богатырь. Высокий, плечистый, с рыжей шевелюрой. В руках тяжелая палец. — оно ну, кто тут шумит? Голос, как гром среди ясного неба. — Это еще кто, — бормочу я. — я, А ты кто такой, чтобы в чужой дом вырываться? Антон, староста березовки, пришел за справедливостью. — Справедливостью? — С оружием пришел, за справедливостью. — А к вам по-другому нельзя, не понимаете, огрызаюсь я. — Ну, коли так, посмотрим, чья возьмет. Алеша перехватывает палец поудобнее. Схватка с Алешей стала настоящим испытанием. Он был не просто силен, а обладал какой-то нечеловеческой и звериной мощью. Каждый его удар, казалось, мог переломить меня пополам, как веточку. Огромная палица в его руках мелькала с огромной скоростью, оставляя глубокие борозды в деревянных стенах терема. Я чувствовал, как мое тело работает на пределе своих возможностей, помогая мне уворачиваться, блокировать, искать хоть какую-то брешь в его защите. Но их почти не было. Этот детина был словно монолит, высеченный из гранита, непробиваемый и беспощадный. Я думал, что Громила был силен, но этот богатырь был мощным, как танк. Ратибор и несколько моих воинов попытались прийти мне на помощь, но Алеша раскидал их, как щенков, играючи. Одного он отбросил мощным ударом плеча, другого сшиб с ног ударом рукояти палицы, а Ратибора, который пытался зайти сбоку, просто отшвырнул в сторону, будто надоедливую муху. Я остался один на один с этим разъяренным гигантом в тесном пространстве терема. Каждый его удар мог стать для меня последним. В голове всплыли слова Ратибора о с которым ему когда-то пришлось столкнуться. Не только силой бери, но и хитростью. В открытом бою мне не одолеть этого Алешу. Его сила была слишком велика. Нужно было действовать иначе. Использовать его мощь против него самого. Я начал медленно отступать, пятясь к узкому коридору, ведущему вглубь терема. Алеша, рыча от ярости, шел за мной шаг за шагом, нанося удар за ударом. Его палец со свистом рассекала воздух, кроша деревянные стены, высекая щепки и поднимая облака пыли. Я заманивал его все дальше в коридор, где он не смог бы размахнуться в полную силу. Вот он заносит палец для очередного удара... Я делаю вид, что спотыкаюсь, теряю равновесие. Алеша, видя мою мнимую оплошность, ухмыляется и замахивается сильнее для решающего удара, вкладывая в него всю свою недержанную силу. Этого я и ждал. В самый последний момент, когда палец уже была готова опуститься на меня, я резко перекатываюсь под его рукой, уходя с линии атаки. Алеша, не ожидавший такого маневра, промахивается. Его палец с треском врезается в пол, застревая в бревнах. Я мгновенно вскакиваю на ноги, оказываясь у него за спиной. Не давая ему опомниться, я, что из силы, бью обухом топора по его ногам, целясь в подколенные сухожилия. Алеша издает дикий рев, его ноги подкашиваются, он теряет равновесие и начинает заваливаться назад. Я не даю ему упасть, прыгаю на него, валя на пол. Острие моего топора оказывается оказывает его горла. Он тяжело дышит, глядя на меня снизу вверх. В его глазах смесь боли, ярости и удивления. Он не понимает, как я, будучи гораздо меньше и слабее его, смог его одолеть. «Сдавайся!» — хриплю я. Алеша тяжело дышит, смотрит на меня на лице удивления. «Ну, ловко. Не ожидал. Где Душан и Ераполк? «Ушли еще давно. Сказали, что вернутся с подмогой». — А ты? — Я остался. Живу я тут, — хмыкает он. Пленение Прохора и Алеши — неожиданный успех, но главные зачинщики сбежали. И что хуже, где-то снаружи Добрыня со своим отрядом ведет бой, не зная, что мы уже внутри. Нужно открыть ворота. Я бросаюсь к выходу, оставляя Ратибора с пленными. На улице уже вовсю идет бой. Крики, звон оружия, дым... Наши пробиваются к воротам, но савинцы яростно сопротивляются. Не успел я перевести дух, наслаждаясь минутной передышкой, как меня резко окликнул один из моих бойцов, молодой парень с испуганным лицом. «Староста! Там Алеша этот! Снова на ногах!» Я резко обернулся. Неужели этот медведь поднялся после такого удара? И точно! Он стоял, покачиваясь, но в его руках снова была зажата окровавленная палеца. Ярость искажала его лицо. Он был похож на раненого зверя, готового броситься на своего обидчика, вот же упрямый, и как только оклемался. У него же ноги должны были отняться. Не теряя ни секунды, он двинулся в мою сторону, сметая всех на пути. Мои воины, пытавшиеся его остановить, отлетали в стороны, как кегли. Он шел напролом, как живой таран, не обращая внимания на боль в раненых ногах. Его рев разносился по всей площади вселяя ужас в сердца моих людей. Медлить нельзя, Алеша был слишком опасен. Нужно срочно открыть ворота, чтобы впустить отряд Драгана и Добрыни. Иначе мы могли проиграть эту битву. «Ратибор — Ратибор! — крикнул я, перекрывая шум боя. — Бери Прокора! Побеседуй с ним! Веди его к воротам! Заставь его приказать бросить оружие и открыть ворота! Ратибор, который стоял рядом с плененным старостой Савинова, кивнул и, подтолкнув Прохора в спину, направился к воротам. Я же снова оказался лицом к лицу с разъяренным Алешей. Снова бой, снова ярость, звенящая в воздухе. Но теперь я знал, как его победить. Я не стал вступать с ним в открытый бой, не стал пытаться пересилить его. Вместо этого я кружил вокруг него, уворачиваясь от его уже медленных, но все еще смертоносных ударов. Я изматывал его, заставляя тратить силы впустую. Я выжидал, наблюдал, искал момент для решающей атаки. Он был ранен. Его движения были не такими быстрыми. Кровь сочилась из раны на ноге, оставляя за ним багровый след. Он тяжело дышал. С каждым выдохом из его груди вырывался хриплый стон. Я же скользил вокруг него, уклоняясь от атак. Палица со свистом растекала воздух там, где я был мгновение назад. Я ждал, я знал, что он не может продолжать в таком темпе вечно. Он устанет, он замешкается. И тогда я нанесу свой удар. И я дождался. В какой-то момент Алеша, замахнувшись для очередного удара, на мгновение потерял равновесие. Его раненая нога не выдержала, и он пошатнулся. Это был мой шанс. Я молниеносно подпрыгнул, взлетев над землей, и нанес ему удар топором по незащищенной руке, целясь в запястье. Лезвие вошло в плоть! раздался хруст ломаемых костей. Алеша взвыл от боли, его пальцы разжались, и палец с глухим стуком упал на землю. Я старался не разрубить руку, но хочется мне заманить в команду бугая, который олицетворял бы силу моего войска. Не громила так Алеша если и этого не прихлопнут. Он посмотрел на меня. — Хватит! Ты храбрый война Алеша. Но эта война не твоя. Алеша смотрит на меня тяжело дыша, переводит взгляд на палец, лежащую на земле, и не поднимает ее. — Может, ты и прав. Надоело мне это все. В этот момент раздается крик. — Ворота открыты! Добрыня с окровавленным мечом стоит у распахнутых ворот. Савиная пала. Победа. Но какой ценой. Потери с обеих сторон. И хотя мы захватили Савиная, главные враги ушли. И кто знает, с чем они вернутся. Я оглядываю поле боя, дым, крики раненых, тела убитых. Эта победа не приносит радости, только усталость и тяжесть на душе. Нужно собрать выживших, похоронить мертвых. Решить, что делать дальше. Я подхожу к Добрыне. Он тяжело дыша опирается на топор. Много наших полегло. Спрашиваю я. Достаточно. Хмуро отвечает он. Но мы отомстили. Отомстили. Эхом повторяю я. Мы идем по Савиному. Вокруг плач женщин. насквозь этот хаос уже пробивается новая жизнь. Люди начинают разбирать завалы помогать друг другу. Теперь нужно залечить раны, отстроить заново Савиное, подготовиться к новым испытаниям. Да, мы победили. Савиное наше. Но расслабляться рано. В голове пульсирует мысль, нужно допросить Прохора. Этот трус наверняка знает больше, чем говорит. Нужно вырвать из него сведения, пока не стало слишком поздно». И еще этот Алеша, странный тип, силач каких поискать, но в глазах ни капли злобы, сражался как будто по принуждению. Может, и правда, надоело ему все. Нужно с ним поговорить, понять, что у него на уме. Может, удастся переманить его на нашу сторону. Такой воин нам бы очень пригодился. Я оглядываю площадь. Ратибор и Добрыня уводят пленных. Среди них и дрожащий Прохор. Алеша идет сам, без охраны. Он остановился у колодца, о чем-то разговаривает с женщиной, набирающей воду. Спокойный, как будто и не было этой битвы. Нужно привести себя в порядок, смыть кровь и грязь, а потом за дело. Сначала Прохор, вытрясу из него все, что он знает. Потом Алеша. Нужно использовать его силу, его опыт. Он может стать ключом к нашей дальнейшей победе. А еще веже. Мне должна 12 тысяч ов.